К красивому зданию почти в центре города подъехал белый с серебряным отливом «Мерседес». Из него вышли трое крепких парней, стиль одежды которых говорил о роде их занятий. Черный костюмы и галстук, белоснежная рубашка, темные очки, рация, лакированные туфли и скрытая под пиджаком кобура – Чуть позже подъехал второй, еще более шикарный и комфортный белый автомобиль. Из него вышли еще двое парней, и с ними мужчина, лет 30-35, но уже с легкой сединой в волосах. Он резко отличался от своих спутников. Никаких радиоприборов в ухе, обыкновенные очки-хамелеоны, без всякого зрительного эффекта, чисто белый костюм и дипломат в руке. Телохранители без всякой суеты, но быстро и осторожно, сопроводили его к входу. Применив специальную тактику, продвинулись вперед и вошли в здание, на дверях которого красовалась золотая надпись «Офис и администрация, церкви, новая жизнь». В прихожей было много людей. Все куда-то спешили, что свидетельствовало о том, что жизнь после праздников вошла в свое русло и работа закипела». Каждый считал за честь поздравить пастора, который, как всегда, грандиозно выглядел в белом костюме, с новым 2001 годом. К нему подбежала женщина из бухгалтерии с бумагами на подпись. Следом за ней молодой парень сунул пригласительный на праздничную молодежную вечеринку, на которую должны прийти по меньшей мере 5000 верующих этого города и 1030 из других городов и стран. Пастор взял пригласительный, похлопал парня по плечу и пообещал приложить максимум усилий, чтобы прийти на праздник. На очереди была супружеская пара, отвечающая за школу, которая существовала на базе церкви. Пастор пригласил их в офис поговорить подробнее. Подошел служитель благотворительности, спеша сообщить, что праздничные пайки готовы. Меню на благотворительный вечер составлено, Нужны только подписи для бухгалтерии Поток сотрудников, требующих к себе внимания, был нескончаем Но время уже поджимало Проповедник зашел в лифт и доехал до седьмого, верхнего этажа здания Где находился его офис и конференц-зал Как только двери лифта открылись Он сразу увидел доброе, но почему-то бледное И сильно взволнованное лицо своего секретаря «Как хорошо! Вы успели!» «А разве я когда-нибудь опаздывал?» С иронией ответил он. «Нет, но сегодня вполне могли». «Алена, я не мог бы упустить этого шанса». «Они уже там?» Кивком головы он указал в сторону конференц-зала. «Да, идите. Они тут минут десять, а успели выпить по две чашки кофе. Нервничают». Сделала девушка вывод. «Тогда сделайте еще по третий. «Как я выгляжу?» Пастор провел рукой по волосам, поправляя их. «Потрясно, шеф! Идите! Я буду молиться! С Богом!» «Ну, с Богом!» Резким движением он распахнул дверь и вошел в большой зал. Комната была наполнена журналистами с эмблемами разных газет и телеканалов, которые пестрили на их костюмах. Не каждый день в их город приезжают ученые мирового уровня. За главным столом сидели четыре бородатых профессора и попивали кофе. Их лица выражали явное недовольство всей этой корреспондентской массой. «Доброе утро!» – почти в один голос проговорили они. И как по команде, с разных сторон стали слепить фотовспышки, а на видеокамерах загорелись маленькие красные лампочки – «Мир вам!» – пастор поднял руку вверх, как это обычно делали индейцы, приветствуя гостей. «Мы рады вас видеть!» – ответил лидер четверки, стерев пот со своего лица. «Да?» «Слава Богу! Он меняет людей, ведь в прошлый раз вы были другого мнения». Вы имеете в виду то, что было в 1996 году? Да, именно это. Проповедник улыбнулся. Да, к этой встрече вы основательно подготовились, сказал один из ученых, указывая взглядом на присутствующих журналистов. А у вас какие-то секреты от народа? Пастор не переставал улыбаться что очень раздражало оппонентов. Но что вы!» На лице ученого показалось некое подобие улыбки. «Может, самая малость». В первую очередь хочу вас предупредить, вот эта камера вещает в прямом эфире, и все оскорбленные в девяносто шестом году жители города с нетерпением ждут ваших извинений. Далее мы продолжим беседу. «Хорошо, мы приносим свои извинения, так как сами многого не понимали», заявил лидер четверки. «Вы должны нас понять. Наука без фактов не могла признать существование Бога и полной достоверности Библии, и внезапное изменение города нам казалось аномальным. Но сегодня мы многое поняли и публично просим у вас прощения». Вы принимаете наши извинения? Конечно же. Мы вас простили и очень давно. А теперь поговорим о вашем деле. Я не до конца понимаю, что привело вас сюда в предрождественские праздники. Какие срочные дела заставили вас покинуть столицу? Ваш утренний звонок взбудоражил мое любопытство. Дело в том, что Киевский институт... Да и вообще человечество в целом нуждается в ваших знаниях. Мы хотели бы пригласить вас приехать к нам. Хм. У нас появились интересные исторические материалы, которые имеют прямое отношение к событиям, описанным в Ветхом Завете. Каким событиям? И какие материалы? Извините, но это очень конфиденциальная информация. «Мы обязательно ее предоставим, но только в Киеве». Профессор дал понять, что это никак не касается любопытных зевак с камерами, что еще больше раздразнило их. «Но чем я вам смогу помочь? У меня нет высшего образования, ученых званий и титулов. Я новичок в сфере исследования». «Звания и титулы – это не то, что нам надо». «В стране нужны ваши знания теолога-практика, а не профессора». «Небольшой семинар ученых, который пройдет в Киеве на следующей неделе». В это время произошло какое-то движение в среде журналистов. Телохранители напряглись. Одна из женщин, снимавшая происходящее на камеру, потеряла сознание и затряслась в конвульсиях. Поднялся шум и возня... Все столпились возле женщины, а ее молодой коллега кинулся оказывать ей помощь. Со всех сторон послышалось слово «эпилепсия», которая волной шепота пробежала по окружающим. «Кто-нибудь, вызовите медика! Ей нужна срочная помощь!» Как всегда бывает в таких случаях, началась паника и давка, мешавшие пастору пробиться к бедной женщине. «Отойдите!» Пробиваясь к центру, кричал он. Добравшись до женщины, он встал около нее на колени, взял ее за руку и, чтобы никого не шокировать, еле слышно, но очень твердо приказал «Дух немощи!» «Выйди вон!» Его повеление прозвучало так, будто он выгонял из дома мерзкого врага. В ту же минуту женщина вскрикнула, и конвульсии прекратились. Она открыла глаза и приподнялась, сев на дно колено. Она не могла встать на ноги. «Спасибо», — робко проговорила журналистка. «Иисуса благодари. Больше не бойся. Болезнь ушла навсегда». После этих слов что-то коснулось ее сердца. Она снова присела и расплакалась. Большинство репортеров убежали из зала, стремясь первыми дать в эфир эти чудесные кадры. Другие, не верившие в реальность увиденного, расспрашивали напарника, действительно ли женщина была больна или это мастерская игра. «Поэтому мы и приехали именно к вам!» Обретя дар речи, заговорил старший профессор, а остальные закивали головами. Журналисты... Затаив дыхание, ждали ответа пастора. «Именно по этой причине я никуда и не поеду. Я пастор, а не ученый. Я нужнее тут». Немного подумав, он добавил. «Тем более на праздники приезжает из Англии моя дочь, которую я очень давно не видел. И есть еще много других причин, которые... Никак не позволят мне посетить ваш город Даже если бы я этого сильно хотел А теперь, извините Он встал с колен Оставив женщину наедине с ее новыми впечатлениями и слезами радости И направился к выходу «Это касается парадиза!» Долго сомневаясь, выпалил профессор Он придерживал это напоследок, как козырь, ожидая нужного момента. Это произвело ожидаемый результат. Пастор на мгновение остановился, но не повернув головы и явно прилагая усилия, вышел. «Виталий Андреевич, мой телефон будет у вашего секретаря!» — крикнул вдогонку ученый. Со всех сторон к нему кинулись журналистами с вопросами о парадизе — Но профессор ничего не отвечал. Он улыбнулся и про себя подумал. «Он позвонит! Он точно позвонит!»